установленного для жен военнослужащих срочной службы. Наряду с пособиями молодожены могут рассчитывать на широкий круг льгот, вместе составляющий целый комплекс мер социальной помощи молодой семье. Предприятия и организации, которые располагают фондом на социально-культурные мероприятия и жилищное строительство, либо другими фондами, предназначенными для этих целей, Праве предоставить одному из работающих супругов в возрасте до 30 лет беспроцентную суду. При этом обязательными условиями являются наличие в семье ребенка, стаж работы на данном предприятии не менее двух лет, положительная характеристика. Максимальный размер суда – 1500 рублей, срок погашения – до 8 лет, которое производится ежемесячно равными долями. Что надо иметь в виду? Суда выдается на создание семьи необходимых жилищно-бытовых условий и может быть использована на строительство, капитальный ремонт, взнос в жилищно-строительный кооператив, приобретение мебели, одежды, сельскохозяйственного инвентаря и тому подобное. Тратить ее на предметы не первой необходимости, например, приобретение мотоцикла, строительство гаража, не разрешается. Предусмотрена помощь молодым семьям для обзаведения личным подсобным хозяйством постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 января 1981 года о дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан, совхозам и другим государственным сельскохозяйственным предприятиям разрешено и рекомендовано колхозам выдавать молодым семьям бесплатно за счет хозяйства молодняк-скота и оказывать помощь в строительстве надворных хозяйственных построек. Разумеется, что хотя бы один из супругов должен работать в этом совхозе или колхозе. Большую роль в жизни семьи играют нормальные жилищные условия. Меры по их улучшению предусматривают, что нуждающиеся в жилье молодожены, вступившие в первый брак до 30 лет, приобретают право на получение комнаты, а в случае рождения ребенка в первые три года после бракосочетания – однокомнатные квартиры. Порядок предоставления жилья разработан с учетом социально-демографических условий отдельных регионов страны. Молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлено первоочередное право вступления в жилищно-строительный кооператив. Руководителям предприятий, учреждений и организаций предоставлено право А колхозам, иным кооперативным и общественным организациям рекомендовано, по согласованию с профсоюзным комитетом, оказывать молодоженам из числа своих работников, проработавших не менее двух лет, безвозмездную материальную помощь для уплаты. Первого взноса. Размер такой безвозмездной помощи в районах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в сельской местности, нечерноземной зоны РСФСР, достигает 40%. В других районах 20% суммы, которая должна быть внесена до начала строительства дома. Среди поощрительных норм можно назвать и выплату стипендии всем студентам и учащимся, имеющим детей. Единственное условие тут — учиться без неудовлетворительных оценок. Огромная помощь оказывается семье через разветвленную сеть детских учреждений. В стране насчитывается более 100 тысяч детских яслей, садов и других учреждений дошкольного возраста. Их посещают Более 15 миллионов детей. Содержание ребенка в детских яслях обходится в 580 рублей ежегодно, в детских садах – в 500 рублей. В то же время родители оплачивают лишь около пятой части расходов, остальное покрывается за счет государства. Суммы, которые вносят родители за содержание детей в яслях и детских садах, зависит от доходов семьи и числа детей, причем те семьи, в которых совокупный доход на члена семьи не превышает 60 рублей в месяц, освобождаются от уплаты полностью. Государство также берет на себя основные расходы, связанные с пребыванием детей в школах-интернатах. Некоторые семьи освобождаются от этих расходов